155. Март, 22. -е. Здравствуй, сын мой. Правильно, обстоятельства нам не препятствия. Мы будем спокойно, твердо и уверенно преодолевать все и ни перед какими трудностями не останавливаться, ибо общение происходит вне всякой зависимости от них. Вот встало препятствие. Растерянность или огорчение или какие-либо другие эмоции нарушили бы контакт и прервали его, если бы не воля. Итак, будем учиться на всем, и все будет служить нам и помогать нам, если жезл воли крепок в руке. Да не смущается сердце ваше. Пусть дух не смущается ничем, и желаемый контакт устанавливает при всяких условиях. Пусть рвутся снаряды, пусть мечутся люди, Пусть буря кругом, но если пришло время общения с владыкой, можно спокойно сесть в должное время и торжественно и твердо исключить все внешнее, не отгородившись от бури земной, огненный провод привести в действие. Вот и сейчас, за окном песчаная буря. Раньше контакт был бы невозможен, да вдобавок и погас свет. Но разве может что-нибудь прервать ток огненного общения, если огненная мощь духа утвердила волю свою? Я слышу и ответствую, если воля твоя противодействие условий земных преодолела. Так учись неприложности ритма явлений огненных. Если бы только понять, какая мощь заключается в огненной воле человека и как сознательно призванная побеждает она любое противодействие среды, Нельзя научиться применять ее, лежа за печкой, на теплой лежанке или в тихих и ровных условиях благополучия. Только в вихрях противных волн, сохраняя зеркальную ясность сознания, можно уявлять мощь огненной победительницы. Так утверждаем на самой жизни и в жизни мощь воли, подчиняющей хаоса обрушивающихся на сознание внешних энергий. Уверенность в незыблемости близости и независимости ее от происходящего вблизи непосредственного окружения и природных условий даст сил руке. Конечно, токи влияют. Конечно, пространственные условия не могут не отразиться на сообщении, но нет ничего, чего не могла бы преодолеть воля человека с волей моей, объединенной в действии. Воля моя! Вот бушует буря, вздымая грозные волны, шумит вихрь но могу повелевать ветрам, могу повелеть волнам утихнуть. И утихнут, ибо я повелитель стихий. Но почему ты так глубоко и безоговорочно веришь словам моим, сын мой любимый? Почему в сознании твоем не зарождается даже и тени, ни малейшие тени сомнений? Думал ли ты о том? Не был ли ты когда-то, и, может быть, неоднократно свидетелем того, как я, твой владыка, совершал это в присутствии твоем, и ты это видел? Не из далекого ли забытого прошлого родилась непреложность верознания в мощь огненной воли твоего, владыки, сын мой. С этой верою, вернее, чувство знанием, пройдешь все препятствия и испытания самые трудные и непреодолимейшие. Ибо рукоять рычага неисчерпаемой силой динамики духа у тебя в руке. Люди кончают земные школы и приобретают знания. Но твой учитель, владыка, неприложность накопления растущего знания осознай, не было времен более трудных, и не было времени более благоприятного для продвижения духа и нахождений. Самые трудности становятся ступенями лестницы и служат духу облегчают путь. Противоположение пойми, трудности облегчают восхождение и ускоряют подъем, и родят возможности по силе своей. Большие Больший, ничтожные и малые. Радоваться препятствиям и радоваться трудностям это значит радоваться возможностям, даваемым для продвижения, для опыта и для получения знаний. Как мог бы дать столь яркий пример преодоления внешних условий, если бы сегодня буря не потушила свет, если бы ты смутился этим препятствием, столь легко могущим нарушить тончайшую напряженность настроенности сознания? Так учимся у жизни и на жизни. И придет время, когда будешь входить в общение и вести свои записи при всяких условиях, движимой силой и ритмом. А потом наступит час и станет общение непрерывным. и Тогда в любое время дня или ночи, утра или вечера, сможешь запечатлевать на бумаге мысли мудрости из океана учения жизни. Уже доступен океан учения, уже сознание твое сокровище его оформляет, придавая им приемлемую для людей, братьев твоих, оболочку. Твое сознание — трансформатор пространственных сокровищ, в этом истинное значение посредничество между небом и землей. Пророки древности волю высшую передавали народу. Они слышали глаз Божий, но нет ничего нового под солнцем. Сущность пространственных огненных энергий касается сознания твоего и, преломившись в нем формы, то есть будучи осознанной, оформлено в ясные, четкие, законченные формы, кристаллизуется и готова для мира на потребу всего человечества. Разница лишь в том, что ты не пророк, а просто человек, такой же, как и братья твои, люди, только опередившие их в понимании космических законов. И то, что доступно тебе, доступно и им, и то, что можешь делать ты, смогут сделать и они, если словам моим тобою запечатлеваемым поверят и на себе применят и испытают их. Ты творишь волю мою, и они пусть ей да последуют, иначе останутся в курятниках своих, скворешниках своих, проплесневелых домиках своих и своих свинарниках». А владыка хочет каждому дать дворец, и тело, и духа. Дворец вместо курятника или свинарника, и притом бесплатно и в вечное пользование. Путь указую прямой. Неужели глухи? И ты, сокровище принявший для людей, скажи им, что сроки космических возможностей не повторяются. Именно ныне, именно теперь открыты перед человечеством двери неслыханных возможностей схлынет узловая волна поворота планетной эволюции, войдет жизнь в берега, плавно потечет река жизни. Но ко мне пришедшие на смене эпох и мною утвердившиеся на весь последующий цикл понесут в духе своем печать приближенности к владыке. Так в час перед восходом величие будущего утверждаю, а ты в нем. Величие будущего! Величие духа своего оявишь».